1351. Контельо, Франция. Год 1351 от Рождества Христова. На пороге четырнадцатилетия Гийом де Контельо дурная слава уже бежала впереди юноши. Каждый, кто хоть раз оказывался у него на пути, начинал называть его этот несносный мальчишка. Слуги и селяне произносили это украдкой, а наставники, коих Гийом менял с поразительной чистотой, звали его так вслух, после чего покидали земли семьи де Кантелё. Гийом был наделён удивительным талантом – выводить из себя любого и каждого, кто пытался найти на него управу. Ни хорошее жалование, ни положение в обществе, ни обещание графа – ничто не удерживало наставников рядом с юношей надолго. Ни к одному из них Гийом не проникался должным уважением, ни одному не позволял собой помыкать и ни одному по-настоящему не доверял. Притом этот несносный мальчишка умел извлекать пользу из занятий и цепко усваивал знания, но демонстрировать их отказывался, выставляя каждого своего наставника полным ничтожеством в глазах графской читы. Несмотря на увещевания матушки и недовольство отца, Гийом гордился собой из-за то, что ни у кого не выходит его преструнить. Ему нравилось думать, что в нём соединилось высокомерие и воинственность предков отца, обретших власть в этих землях ещё во времена норманнского завоевания, и энергичность дельца, благодаря которой высокое положение в обществе добилась семья его матери. Свой пыл и крутой нрав Гийом полностью направлял в попытки сопротивления людям, пытавшимся навязать ему свой авторитет. Он уходил от всевозможных попыток найти на него управу, чаще всего попросту сбегал, веля слугам седлать лошадь. Если кто-то пытался ему воспротивиться, Гийом угрожал лично высечь непокорного слугу. Несколько раз он даже приводил эту угрозу в исполнение, заявляя, что имеет право вершить суд на своей земле, как пожелает. Проводить время Гийом любил в многодневных поездках на охоту в компании приятелей, которые сменялись с той же частотой, что и наставники и объекты выждения. Гийому нравились пиршества в собственном доме, но визиты в таверны привлекали его не меньше. Он частенько являлся туда в компании приятелей, переодетый в простую одежду и давал волю своей жажде приключений. В тайне Гийом мечтал овладеть искусством ведения боя, чтобы участвовать в рыцарских турнирах и битвах с истинными врагами французского королевства, англичанами. Во времена его детства война затихла из-за разгула чумы, Но угрозы и напряжения продолжали витать в воздухе, предвещая новые столкновения. Год милости 1351 от Рождества Христова принёс в Контельо вести о сражении между французскими и английскими воинами в Британии, территории, граничащей с Нормандией. 26 марта 1351 года так называемый бой 30 Сражение между французскими и английскими рыцарями, не имевшее сильного влияния на дальнейший ход войны, но наше чёткий отклик в обществе как пример рыцарской доблести. Это событие взбудоражило множество юных умов, вдохновив их на подвиги, и юный Грав де Контельо не был исключением. Его сердце наполнилось жаждой сражений и военных побед. Но пока в военном делу его никто не обучал, Гийом супоением отдавался своему увлечению охотой. Он лично занимался разведением своры гончих и каждой собаке давал имя. Радостный лай, доносившийся с псарни, нередко заставлял обитателей особняка вздрагивать, и вид испуганных слуг приводил Гийома в восторг. Со временем к Лаю привыкли и пугаться перестали, что поначалу немного расстраивало этого несносного мальчишку, и он даже не думал скрывать свою досаду. Однажды Гийом привел с собой на охоту девчонку-простолюдинку, чем поразил своих приятелей. Девочка не имела никаких необходимых для охоты навыков, хотя Гийом заверял, что она метко стреляет из лука. продемонстрировать свои умения наровистой простолюдинки, не носившей нательном креста, отказалась, да и ко хоть выказывала открытое отвращение. Никто не мог взять в толк, кто она такая и отчего позволяет себе столь вольное поведение с благородными людьми. И единственным, кого нисколько не удивляли манеры простолюдинки, был сам Гийом. Он лишь посмеивался над тем, в какое смятение приводит его приятелей едкие замечания и колкие взгляды девчонки. Хотя в конце охоты он был разочарован тем, что она отказалась стрелять из лука, и больше никогда не звал её с собой. Родители, исменявшие друг друга наставники, уповали на то, что проповеди священников на Святой мессе вразумят этого несносного мальчишку, и он смирит свой пыл. Случалось, что Гийом и впрямь задумывался, не живёт ли греховной жизнью Однако в итоге он приходил к выводу, что если бы в его жизни было слишком много греха, всевидящий и всемогущий Господь давно покарал бы его. А по всему выходило, что Господь проявлял к нему любовь и милосердие. Задумываясь об этом, Гийом мог присмиреть на день-два и искренне стараться не нарушать заповеди, насколько это было возможно. Он честно молился, иногда даже не единыжды в день Иа совершал, что за какой-то проступок всё же стоит попросить прощения, и соблюдал пост вместе со всей семьёй. В доме Божьем он преисполнялся не поддельного священного трепета и чувствовал силу и святость, витавшие над алтарём. Один вид Нотр-Дам де Руан приводил его в восторг, у него перехватывало дыхание, и Гийом почти физически чувствовал присутствие Господа там, когда с искренним смирением опускался на колени. Во время святого причастия ему казалось, что он может ощутить всеобъемлющую власть небесного Отца. Однако, стоило покинуть собор, как это священное трепеты не оставалось и следа. Это чувство возвращалось лишь в те минуты, когда Гийом обращался к Господу в молитве, не в той, что нужно было читать наизусть, но в той, что исходила из его собственного сердца. Никто никогда не говорил ему, что так можно делать, но он всегда считал, что так честнее. В своих искренних молитвах Гийом просил Бога и святых не послать ему хоть одного по-настоящему близкого друга, который мог бы стать интересным и мудрым собеседником взамен всех тех, что у него были. А ещё он просил, чтобы Господь и Пресвятая Дева Мария хранили язычницу Элизу и не серчали на неё за её неверие.